алфметик любви. Первое. Шура, ты, конечно, классик в науке и открытий. Сергей-то сказал Рой Васильев своему старому другу Александру Понову. Но беда в том, что все твои необычайные идеи кончаются неизменно стандартным провалом. Эту постигнет та же участь. Я вынужден отказать тебе в помощи. Понов молча смотрел на Папу, потихив в голову. Он не умел спорить, не научился возражать. Наталкиваясь на сопротивление, он замолчал. На этот раз его молчание продолжалось так долго, что Рой заколебался. Разумеется, если бы ты нашёл группку глупцов, согласившихся на роль подопытных свинок, Панов мгновенно вспрянул духом. У меня на примете есть как раз такая группа, только они не глупые, очаровательные ребята, энергичные, высокообразованные. Лучшего коллектива для испытаний и не пожелать. Вот как? Если они умные, разве не согласятся? Рой с чувством сказал Панову: Проверка себя на интеллект и моральный уровень только умные и хорошие люди могут на это решиться. Кто они? Ты слышала о них? Молодёжный экипаж звездолёта Белерофонт. У них особое задание вылет в созвездие Гиад без тех ограничений, которые так мучительны в дальних рейсах. Ты им уже рассказывала о своей работе? Нет, Руль, но я глубоко убеждён, тогда поговори с ними. Если они согласятся, приведи их ко мне. У меня нет уверенности, что твоя уверенность оправдается.